Глава пятнадцатая. Замес. Вот оно. Мы группа за группой налетали на противника, поляясь всех орудий, пытаясь повредить вражеские мехи, замедлить их или вовсе уничтожить. Не сказал бы, что всё шло идеально, и наш огонь был чрезвычайно эффективен. Но какие-никакие достижения уже имелись. Два вражеских тяжёлых меха были уничтожены. Не представляю, куда умудрились попасть мои товарищи, но один из вражеских тяжей вдруг взорвался и разлетелся обломками по полю боя. Второму повезло больше, ну, если можно так сказать. Ему выбили всю броню на спине, а затем уничтожили внутренние механизмы. Вражеская машина, сделав очередной шаг, просто замерла, будто изваяние, и больше не двигалась. Две волны, два вражеских меха. Очень неплохой результат. Дальше всё шло уже не так успешно. Уничтожить вражеские машины мы не смогли, зато четыре штуки получили серьёзные повреждения. В двух из них мы смогли так повредить ноги, что мехи еле их переставляли, или даже тянули за собой. Эти машины хоть и не вышли из боя, зато потеряли всю свою мобильность, что для моих дальнейших планов было сродни полному выводу из строя. Наконец и волна, в которой шёл я, Маркус и Серый, вступила в бой. В качестве цели мы выбрали волка и налетели на него. Били преимущественно по ногам. Я видел, как выбивают искры снаряды, попадающие в цель. Но всё же пробить броню не получилось. Наша волна оказалась наименее эффективной. Но всё же какие-то повреждения вражеским машинам нанести смогла. Я бросил быстрый взгляд на тактический экран. Казалось, зелёные точки просто наводят суету и хаос. Вертятся вокруг редких, красных, как мухи, без всякой логики и порядка. Но на деле всё было не так. Каждый вражеский мех был целью для трёх или даже больше наших. Каждая из групп атаковала своего и только своего противника, причём постоянно перемещалась, снижая шансы попасть по ним. Именно поэтому и создавалось ощущение хаоса, и такого муравейника, хотя на самом деле все действовали слаженно и как по нотам. Если у других воителей уже были успехи, некоторые даже смогли похвастаться уничтоженными целями, У нас с Серым и Маркусом ничего не выходило. Наш противник оказался крепким орешком, и мы не смогли до сих пор его повредить. Даже броню вряд ли удалось прошибить. «Есть идея!» — заявил вдруг Маркус. И она охмурился. Идеи Маркуса всегда отличались редким сумасбродством. По большей части являлись авантюрами, граничащими с самоубийством. Судя по всему, в этот раз у него родилось нечто именно такое. Он направил свой мех ближе к вражескому. Я вынужден был рявкнуть. «Отставить не смей!» «Всё нормально, босс! Если не подойду от моих пушек, будет мало толку!» Он принялся крутиться вокруг вражеской машины, при этом задействовав огнемёты, и буквально залил врага напалмом. Могло показаться, что это ровным счётом ничего не даёт. Ну а как иначе? Вредить броню не выйдет, внутренние механизмы надёжно спрятаны, и просто сжечь их не выйдет. Но спустя минуты действий Маркуса вражеская машина вдруг замерла. Его корпус так и остановился во время поворота, когда пилот пытался достать кого-то из наших лёгких мехов. «Что за чёрт? Он там что, заснул?» И тут до меня дошло. Действия Маркуса привели к тому, что машина противника банально перегрелась и отключилась. А это, в свою очередь, открывало нам массу возможностей. Я не стал отказываться от того, чтобы их использовать. Направив фазана к застывшему словно статуям меху противника, я уже выбрал, куда именно стоит ударить. Колени. Человекоподобные роботы чаще всего выходили из боя не потому, что их уничтожали. Гораздо чаще они просто не могли продолжать бой, так как не способны были передвигаться или даже стоять. И виной всему колени. Это было их слабое место. Именно из-за этого появились машины, у которых ноги были вывернуты коленями назад. И, к слову, это было отличное решение. Ведь такие машины выдерживали гораздо больший вес, обладали повышенной устойчивостью и проходимостью. Выдавали большую скорость. Впрочем, у человека подобных были свои преимущества. Но сейчас не об этом. Подойдя ближе и задействовав оба лазера Фазана, я бил точно в левое колено вражеской машины. Вопреки ожиданиям, пробить бронёй, повредить механизм не заняло много времени. Секунд 30 от силы. И коленный сустав не выдержал. Я увидел, как вражеский робот дёрнулся, нога его вдруг подломилась, и он начал медленно и как-то нехотя заваливаться на бок. «Готов!» Удивлению моему не было предела. Так легко расправиться с тяжёлым мехом, будучи на лёгком, <поразительно>, поразительно. Впрочем, не так уж и легко. В конце концов, нас тут было трое. Тяж не обращал на нас внимания, а Маркус тем временем смог его перегреть. Так что этот бой сложно назвать сражением лёгкого меха против тяжёлого. Тут, скорее, даже наоборот. Свора мелких накинулась на тяжа, и шансов у него было не так уж и много. В конце концов, бить по коленям было моим решением, и решение это давало самый быстрый результат. А вообще, мы могли бы разобрать противника, взорвать его, превратив в обломки. Да что угодно могли с ним сделать. Он ведь перегрет и ничем не сможет нам ответить. «Есть! Пошли на следующего!» Радостно крикнул Маркус, увидев, как завалился вражеский мех. Спорить с ним никто и не собирался. Маркусу доверили выбрать следующего противника. И он тут же понёсся к массивному и неповоротливому диктатору. Эта машина продолжала упорно ползти вперёд, в сторону лжетяжей, которые сейчас вертелись на холме, не желая подходить к противнику ближе. Похоже, воитель, управлявший диктатором, во что бы то ни стало хотел до них добраться. И плевать он хотел на то, что происходит буквально у него под носом. Не заметить это было сложно даже для слепого и глухого. Несколько тяжёлых машин вышли из строя, под ногами мельтешит уйма вражеских лёгких мехов. Но диктатор не удосужился обратить на них внимания. Даже ни одним орудием не повёл. Не попытался прострелить надоедливую машкару Видимо, пилот свято верил в то, что толстенная броня его машины будет нипочём для такого противника. Что ж, в целом он прав. За небольшим «но». Проковыривать его броню никто не собирался. Дело в том, что у любого меха, будь он тяжёлым, сверхтяжёлым, Дополнительно бронированным или модифицированным всё равно найдётся уязвимая точка. И я отлично знал, что это — на спине, если можно сказать, чуть выше копчика, если представить, что он у меха есть. Во время движения попасть в это место практически невозможно, ведь пока мех шагает, подвижный каркас с бронеплитами находится в движении, и подловить нужный момент практически нельзя. Но если мех остановится... Маркус бросился к диктатору, пристроился сзади него, задрал огнеметы и принялся исторгать на палм. Диктатор шел, напоминая какого-то демона, который объят пламенем. Парадокс, но даже это ничуть не смутило воителя, управлявшего этой огромной махиной. Он все еще предпочитал не замечать машины врага. Ну, это уже его проблема. Вскоре к Маркусу присоединился Серый. Все же хорошенько прогореть диктатора у Маркуса не выходило, так что Серый ему помогал. И пока они готовили диктатора, медленно его прожаривая, бросил взгляд на тактический экран. «Плохо. Наши псевдотяжи понесли потери. Две машины уничтожены. Это учитывая, что они находятся на холме, далеко от врагов, и всё же их достали. Взвод разведки, который находился далеко от сражения, отслеживал перемещение мехов от других соседних баз противника, пока ничего не сообщал. Что ж, хватит того, что мехи с тех баз вышли. Уже хорошо». Но, конечно, было бы идеально, если бы они подошли как можно ближе сюда, вот тогда. ну не буду загадывать, чтобы всё не испортить. Сколько раз бывало так, что стоит мне что-то не так ляпнуть, и всё, будто накаркал. Знаю, что это лишь глупые суеверия, но я в них верил. Меж тем диктатор дошёл до нужной кондиции. «Босс, твоя очередь!» и Я не заставил себя ждать. Лазеры моего фазана тут же ударили в уязвимую точку на спине диктатора. Сейчас, когда он перегрелся и остановился, пластины, прикрывающие уязвимое место, сместились в сторону, и я бил полной мощностью. К сожалению, частично луч зацепил и бронепластину, но ничего страшного. Я уже вижу, что лазер добрался до нежных компонентов, сплавляет их воедино, превращает в ничто огромную махину. Внезапно откуда-то изнутри диктатора пошёл чёрный дым. Похоже, пилот всё же смог запустить своего меха после перегрева. Но так стало только хуже. Уже поврежденные мной компоненты привели к поломке других агрегатов. Мех больше не работает, ему конец. «Отлично! Давайте следующего!» «Стоп, хватит!» Остановил Маркуса серый. Я скосил глаза на тактический экран. Действительно, с баловством нужно заканчивать. Тем более, что смогли, мы сделали. Наш отряд лёгких мехов вывел около десяти вражеских машин. Что уже было довольно неплохо. Однако на этом наша безнаказанность закончилась. Тяжи начали разворачиваться, выцеливать юркие лёгкие мехи, вертящиеся рядом с ними. И уже пошли первые потери. Два меха разнесли точными выстрелами, ещё одного раздавили. Учитывая, что сейчас мы должны будем отходить и будем очень уязвимы в этот момент, боюсь, потерь будет больше. Но что поделать, без потерь не обойтись в любом случае. Меж тем наши псевдотяжи уже спешно отступали с холма, Три вражеские машины добрались до них, несмотря на все наши старания. Ну и ладно, тем более, что взвод разведки засек приближающуюся вражескую подмогу. Мехов соседних баз. Всё, теперь точно нужно отступать. «Всем назад! Отступаем на точку А! Далее готовимся ко второй части операции!» Я включил общий канал. Наши лёгкие мехи тут же зашевелились, прекратили огонь и бросились прочь с места боя. Мы с Маркусом и Сером отходили вместе со всеми. Когда все мехи оказались в безопасности, там, где тяжи достать нас не могли, я провёл перекличку. Мало ли, что там показывает тактический экран. Вполне возможно, что кто-то из пилотов повреждённых мехов выжил. Но нет. Лёгкий мех — это, ко всему прочему, ещё и гроб на ножках. Если его уничтожили, то с большей вероятностью погиб и пилот. Сегодняшний бой — яркое тому подтверждение. Пока мы пытались склевать вражеских тяжей, пока отступали, потеряли в общей сложности семь боевых единиц и пилотов. Конечно, враг понёс большие потери, причём не только количественно, но и качественно. У нас потери среди лёгких мехов, а враг потерял тяжёлых. Но с большей долей вероятности вражеские пилоты выжили, вот наши нет. В данный момент все наши мехи расходились в разные стороны, или точнее, в трёх разных направлениях. Две группы лёгких мехов шли на юг и на север, псевдотяжи оттягивались на восток. Им предстояло сыграть роль эдакой наживки. Я планировал, что все группы противников, которые шли к месту боя, как и группа, которую мы успели потрепать, решат во что бы то ни стало додавить наших тяжей. А уже затем спокойно найти и прикончить оставшихся лёгких мехов. А ну, что они могут сделать? О, они могут. Я очень наделся на это. Вся моя задумка строилась на том, что основные силы противника попытаются подтянуться к месту схватки и прикончить нас. Говоря простыми словами, их базы будут практически без защиты. Это для тяжей всякие охранные турели опасны, для легких мехов — нет. Для них большую опасность представляют всевозможные модели наземной техники, танки и левитаторы, воздушные, те же аэрокаты. Однако их согласно той информации, что мы смогли получить с орбиты, не так уж и много. Основную ставку враг делал на тяжёлых мехов. Как и я, собственно. Но я давно уже задумывался над тем, что становлюсь слишком предсказуемым, и когда-нибудь меня на этом подловят. Например, высадившись на очередной планете, весь мой отряд тяжёлых мехов попадёт под огонь артиллерийских орудий. Так допиши пропало. Так что давно уже разрабатывал стратегию, в которой планировал использовать все виды современной и даже устаревшей боевой техники, применяя их уникальные возможности. Именно поэтому на борту транспортников, которые летели сюда в составе флота, помимо тяжёлых мехов, были лёгкие. Парочка эскадр аэрокатов и даже целая бригада левитаторов. Лёгких, правда. К слову о них, левитаторы должны были высадиться вместе с псевдотяжами. Но в отличие от последних, они не должны были оставаться на виду, привлекая противников, а наоборот. Максимально скрытно выйти на позиции, с которых им предстояло нанести сокрушительный удар по противнику который закончится нашей победой. Но это я уже забежал вперёд. Главное сейчас, чтобы противник следовал нашему плану. То есть попытался нагнать и уничтожить псевдотяжей, которые оттягивали силы врага на себя, всё дальше и дальше. Противнику было невдомёк, что на самом деле он преследует лёгкие мехи, на которых надели будки в форме каркасов настоящих тяжёлых роботов. К моему огромному облегчению маскировка была сделана блестяще. Во всяком случае, противник до сих пор не разгадал обман. Мне очень веселила мысль, как сейчас противник негодует и недоумевает, почему не может нагнать отряд моих тяжей. Ведь казалось, ещё немного, они будут настигнуты. Но прошла пару минут, и расстояние начало увеличиваться. Затем снова их почти догнали. Но они как-то мудрились выскочить из окружения и продолжали отходить, разрывая дистанцию. Эх, если бы можно было водить их так за нас вечно! Я вгляделся в тактическую карту. В целом, лжетежи уже отвели отряды вражеских мехов достаточно далеко, и мы могли начинать действовать. Но всё же, пока есть такая возможность, почему бы не подождать ещё? Тем более, что противник поднял воздушные силы. Если можно было так назвать два звена аэрокатов, которые, как понимаю, должны были найти два отряда лёгких мехов, исчезнувших с поля боя в неизвестном направлении. Я хорошо представлял ход мысли противника. После того, как мои лёгкие мехи смогли нанести немалый урон вражескому подразделению, их, наконец, стали считать как минимум опасными и думали, что они выйдут в тыл преследующим лжетяжей подразделением, попытаются их атаковать. Признаюсь честно, была у меня такая идея. Но много ли мы из этого извлечём? Ну хорошо, первая атака может застать противника врасплох. Но много ли мы с этого получим? Максимум 1 два тяжёлых меха противника будут выведены из строя. Пускай даже ещё одна или две атаки будут столь же эффективными. А вот дальше нас будут ждать. И стоит только появиться, по нам дадут такой залп, что все потери противника тут же нивелируются нашими. Нет-нет-нет-нет, так действовать я не буду. Так что напрасно аэрокаты врага прочесывали местность по пути следования их мехов. Нас там уже не было. Два отряда наших лёгких мехов подкрылись ближе к базам противника и ждали моего приказа на атаку. А я тянул, надеясь, что вражеских мехов оттянут ещё дальше. Я не хотел, чтобы нашим мехом ударил в спину вернувшийся противник прямо во время штурма баз. Но больше ждать было нельзя. И час противник отчаится догнать наших псевдотяжей и решит повернуть назад. Тогда весь мой план пойдёт прахом. Всё, пора начинать. Я отдал приказ на выдвижение, и воители начали выводить своих мехов из режима холостого хода которым они находились, чтобы зря не тратить энергию и не светиться на вражеских радарах. И вот две группы мехов направились к вражеским базам. Сразу за ними шли левитаторы, большая часть которых была вооружена ракетными установками или дальнобойными тяжёлыми орудиями. Врага ждал крупный и очень неприятный сюрприз.